Стивен уже был решил, что лицо это лицо чувствующего свою вину священника, который выслушивает исповеди тех, кому он не властен отпускать грехи, и вдруг словно почувствовал на себе взгляд тёмных женственных глаз. Это видение как бы приоткрыло вход в странный тёмный лабиринт мыслей, но Стивен тотчас же отогнал его чувство, что ещё не настал час вступить туда.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 Его собственное ощущение языка уплывало из сознания, каплями вливаясь в слова, которые начинали сплетаться и расплетаться в взбивчевом ритме. Плющ плющится по стене, плещет, пляшет по стене, жёлтый жмётся плющ к стене, плющ желтеет на стене. Что за чепуха! Боже мой, что это за плющ, который плющится по стене? Жёлтый плющ, это ещё куда ни шло. Жёлтая слоновая кость тоже. Ну а сплющенная слоновая кость